Пятьдесят шестая глава. Я стою у окна с Анфисой на руках и смотрю на город. На автомобили, что гирляндами тусклых огней растянулись по дорогам. Нужно собираться в командировку. Раньше бы эта новость очень обрадовала, а сейчас мысль о предстоящем перелете совсем не воодушевляет. Вот совсем. «Как думаешь, уже не точно все в порядке?» спрашиваю у Вики, которая сидит на полу и вместо меня аккуратно складывает вещи в чемодан. «Конечно, в порядке. Если бы что-то было не так, Миша бы сказал», — спокойно отвечает она. «Не хочу показываться тревожной истеричкой, но я не понимаю, какие могут быть внезапные дела. Тем более ведь заранее предупредила Женю о командировке, а не за пять минут до отъезда. Он обещал проводить, а утром вдруг сообщил, что у него появились важные дела за городом. Позвонил Мише и попросил его отвезти меня в аэропорт. «Семья Тоника приняла меня тепло». Бабушка и вовсе как родную, однако тревога не отпускает, на душе тяжело. Какие дела? Он даже объяснить не смог. Опять задержание или что-то похуже? Может, из-за Оли снова проблемы, а Вика с Мишей молчат, чтобы не расстраивать меня? От нее какая-то странная тишина, и это беспокоит. «Ты не о том переживаешь, главное, чтобы Оля ничего не узнала», произносит Вика, явно намекая на мое положение. «И отцу пока не говори». Чем дольше удастся скрывать, тем лучше. Это же такая радость. Сразу двое. Офигеть. Надо себя поберечь. Я машинально провожу рукой по животу. Он еще не сильно округлился, точнее, совсем не округлился. Но мысль о том, что Оля может узнать раньше времени, заставляет напрячься. Я никому не скажу, пока беременность не станет очевидной. Вздыхаю. Только живот скоро начнет расти, и втянуть его точно не получится. Вика смеется. Застегнув чемодан, она поднимается с пола. «Все наладится. Ну не станет же Оле вечно портить вам жизнь. Тем более эмоционального отклика она не получает. Надоест, вот увидишь. Если у нее есть мозги, а они у нее есть, то поймет, что может и свою жизнь пустить под откос». «Хорошо бы», — тихо отвечаю я. Стоит только представить, что Оля может появиться в самый неподходящий момент, если уже что-нибудь не выкинуло и становится не по себе. Я ведь никому не хотела делать больно. Так хочется проснуться в том дне, когда между нами не будет никаких недоразумений. Жаль, что это невозможно. Каждый раз, выходя из подъезда, я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, нет ли ее где-то поблизости. Неприятно думать о сестре как о какой-то ужасной злодейке, но невольно такие мысли проскальзывают. Настроение сегодня странное. Я отворачиваюсь к окну и наблюдаю за каплями дождя, скользящими по стеклу. «Ну вот, еще и дождь. Днем ведь было солнце. Пойдем чаю попьем с твоими любимыми сырниками. Я целую упаковку привезла. А там... А там и Миша приедет. Кстати, я никогда не была в Хабаровске и с удовольствием бы слетала. А я бы с радостью поменялась с тобой местами. — Ты давно разговаривала с отцом, — интересуется Вика. — Сегодня. Мы договорились увидеться после моего возвращения. Он очень настаивает на встрече, надеюсь, что с хорошими новостями. «Ты свои только придержи». «Ну, естественно», — хмыкаю я. Время за чаем пролетает быстро. Анфиса, как маленький хвостик, всегда рядом. Симон тоже. Не выпускает ее из виду, даже спит теперь в той комнате, где она копошится. Мы болтаем о мелочах. Вика шутит, что пушистых суетологов теперь двое, и она еще много раз подумает, стоит ли брать котенка от такой парочки. «Конечно стоит, потому что потом я планирую Анфису стерилизовать. Уже не какая-то маниакальная идея. Он никогда не видел новорожденных котят, а я в деревне на них насмотрелась. Утолю его любопытство, пристрою малышню, и на этом все». «Как-то несправедливо. Кошку на операцию, а Симона нет». «Да ты прямо борец за справедливость стала», — фыркаю я. «Хорошо. Назначаю тебя крёстной матерью. Будешь принимать все её роды и пристраивать потом котят». «Нет-нет!» — смеётся Вика и машет руками. «Беру свои слова обратно!» Через час за нами заезжает Миша. Беспокойство не отпускает. Мало того, что улетаю в неизвестность, так ещё и тоник снова недоступен. Вика и Миша весело переговариваются в машине. «Я собираюсь подключиться к беседе, но потом понимаю, что не хочу. Смотрю в окно на город». «Почему же так грустно и тревожно?» «Все нормально, Ками? Ты неважно выглядишь», замечает Миша, глядя на меня через зеркало заднего вида. «Все нормально, киваю, по крайней мере, у меня, а вот у Жени...» Миша переглядывается с Викой. «Все уже не в порядке», заверяет он. «Но почему кажется, что не в порядке, или это уже паранойя?» В аэропорту Миша помогает с чемоданами, и мы с Викой направляемся к стойке регистрации. Эва Александровна как раз тоже появляется. «Позвони, когда летишь», — говорит Вика, крепко обнимая меня. «За зверенец свой не переживай, присмотрим. Все будут целые и невредимые». Они с Мишей передают меня в руки с обитовой и уходят. «Мы почти одновременно», — улыбается Эва Александровна, получив посадочный талон. «Кофе или чай? Или уже ничего не будешь в ночь?» «Ничего не буду. Почти восемь часов лететь. Бормочу недовольно. В ожидании нашего рейса мы идем в бизнес-зал. Я не фанат ночных перелетов. Потом весь день ходишь разбитая, как сонная муха. Но в этот раз по-другому никак. Я видела расписание его Александровны на следующую неделю. Бешеный ритм. Не знаю, как она все успевает. Я бы уже давно выгорела». Через сорок минут объявляют посадку. Заняв свое место, кладу руку на живот. До сих пор не верится, что я беременна. Пока, кроме тошноты, никаких признаков нет. Однако дети, два крошечных создания уже есть, и это знание умиротворяет. Первые несколько минут смотрю в окно, на бескрайнее ночное небо и огни города. А потом засыпаю. Когда самолет приземляется и появляется сеть, первым делом проверяю, доступен ли тоник. «Онлайн!» На душе сразу становится легче. Перед полетом я буквально вздохнуть не могла спокойно. «Ты как?» — Эва Александровна трогает за плечо, когда меня немного ведет в сторону. «В последнее время стоит чуть понервничать, как начинает кружиться голова. Может, все-таки рассказать Сабитовой про беременность? Тем более она врач, и я ей доверяю». «Просто сидела в неудобном положении. Все хорошо», — убеждаю ее, решив придержать новость до вечера. Пока ждем багаж, я набираю номер, который знаю наизусть. Но в ответ тишина. Даже сообщение не прислал. Это вообще законно? Зачем заставлять беременную женщину так волноваться? А если Оля что-то устроила? Тоник, ну ответь! Голова все еще гудит от долгого перелета или от беспокойства, куда запропастился Женя. Как хочется его отругать, но все же для начала узнать, что у него все хорошо. Хочу за собой чемодан и звоню снова. Тишина, хотя гудки идут. Какое-то издевательство над моей психикой. «Камила?» — окликает его Александровна и кивает на толпу встречающих. Я пробегаюсь глазами по лицам и замечаю знакомую фигуру. «Женя!» — с огромным красивым букетом и табличкой в руках, на которой всего три слова. Вчитываюсь в них, и сердце замирает. «Женя ведь должен быть в Москве, а он здесь!» И его глаза светятся от радости. «Выходит, прилетел раньше, чтобы...» Он подходит, обнимает меня и касается теплыми губами щеки. «Надеюсь, ты ответишь, да, Ками?» За секунду я разбиваюсь на осколки от нежности. Открываю рот, как рыба, выброшенная на берег, но от шока не могу вымолвить ни слова. Я понял, что не могу ждать. А придумать что-то незабываемое и романтичное, что было бы в духе нашей истории, оказалось не так просто... «Хотя, судя по твоей реакции, у меня получилось». Женя достает маленькую коробочку и под одобрительные аплодисменты становится на одно колено прямо в зале ожидания, на виду у всех. Не разрывая зрительного контакта, он зовет меня по имени. «Ками», — произносит мягко, но уверенно, как может только он. «Ты выйдешь за меня замуж?» Мир вокруг будто становится на паузу. Все, что я слышу, — это биение собственного сердца и свой бесконечный шепот — «Да, да, да!» Женя встаёт и я бросаюсь ему на шею, сама не своя от счастья, тройного. Пусть связь с отцом и сестрой потеряна, но теперь я создаю свою собственную семью, которая обязательно будет крепкой, любящей и большой».